Глава двенадцатая. Предварительная выборка. Настя. Я словно разряженный телефон. Еще столько всего нужно сделать, а энергии нет. Дверь закрыть сложно. С трудом дотягиваюсь до ручки, а потом снова опускаюсь на пол. Что вообще это было? Неужели тот самый мужчина, с которым я собиралась рожать детей и жить до старости? Мой Денис, обещавший луну и звезды? Привычная реальность будто выворачивается наизнанку. Показывает все швы, заплатки и хлипкие крючки. От этого жутко. Не спасают даже родные стены. В них, как назло, все напоминает о нашей недосемье. В каждой детали свой осколок истории. Фиолетовый пуф под зеркалом. Место, куда Денис усадил меня, когда делал предложение и дарил кольцо. Диван в гостиной. Наше гнездышко. Там мы в обнимку смотрели телевизор и занимались тем, что я считала любовью. Кухонный стол. Наши завтраки и ужины, его любимый обжигающий кофе с двойной порцией сахара и мы с кармадоном. Цветок на столе. Алоэ. Цветущее. Символ победы горькой правды над романтикой. Разглядывая этот подарок, я горько улыбаюсь. Вторые цветы за день. С утра от Гордея. Огромный букет кремовых белых роз в стильной стеклянной вазе. Ароматных, свежих, как утром после грозы. А теперь алоэ. От Дениса. В обычном пластиковом горшке из строительного гипермаркета. Полная противоположность. Еще неделю назад я бы обрадовалась этому малое. Несколько месяцев я пыталась приучить Дениса дарить мне только горшичные растения или не дарить совсем. Экономить деньги, которых с нашими кредитами и так немного. Я умоляла его быть рациональнее. Клялась, что не хочу никаких роз. А теперь смотрю на это алоэ и не знаю, что с ним делать. Выкинуть жалко. Живое. Оставить в квартире тоже не хочется. Отнести на работу? Рядом с розами Гордея этот горшок будет казаться скучным недоразумением. Совсем как я со слов Дениса. Ни одного подходящего выхода. Один несчастный цветок и целая проблема. Не представляю, как выруливать из этого тупика. Но, на мое счастье, сестра, как всегда, приходит на помощь. Твой бывший опять орёт на весь коридор. Читаю я СМС. Он снова у твоего соседа? Пальцы немного путаются, потому на написание короткой фразы уходит целая минута. Я их скоро обоих выселю, найду номер хозяйки квартиры и скажу, что у них там притом. Раз Сима настолько злая, значит, бывший разошелся не на шутку. Денис зашел, чтобы помириться, и застал меня с клиентом. О том, что случилось потом, я пока молчу. Стыдно повторять все эти обвинения, однако Симе хватает и моего маленького признания. Стоп! С клиентом? Это с тем красавчиком, у которого большой Че и автомобильная империя? Умение сестры запоминать главное можно только позавидовать. Всего лишь три автосалона. Уточняю я. Пофиг! Ты сказала, что вас застукали, отпад. Требую подробности, желательно со всеми влажными деталями и точным количеством использованных презервативов. Это был один поцелуй в машине. Гордей подвез меня из ресторана и поцеловал. Спешу разочаровать эту фантазерку. То есть у вас был не только поцелуй, но и ресторан? Кажется, она не расстроилась. Был. Просто ужин. А, я тобой горжусь. Сказала, что будешь игнорировать мужика, и тут же включила задние. Настоящая женщина. Когда только успела помнить. Сестра совсем не бережет мою самооценку. Раскатывает ее, как каток, новый асфальт. Это была разовая акция. Он просто извинился за тот случай на корпоративе. «Слушай, а цветы он тебе случайно не дарил? Ну или конфеты?» «Очень странное сообщение. Не понимаю, что к чему». «Букет роз и шоколад». На всякий случай опускаю подробности о размерах и цене. «Твою мать!» «Давай не будем о маме». Они у нас разные, но, как и папа, я люблю их обеих. «Настя, он не из Красной книги. Забираю свои слова. Это твой Гордей? Он динозавр. Я была уверена, что все вымерли, но, похоже, один как-то сохранился». Первый раз в сообщении сестры нет восклицательных знаков, будто не она пишет. А по-моему, обычный бабник. Отвечай, не задумываясь. Сестренка, цветы, шоколад, поцелуй, ресторан. Это же нафталиновая классика. Сейчас так никто не ухаживает. Вспомни своего малохольного. Можно не буду. Морщусь. Вместо воспоминаний первыми в памяти всплывают сегодняшние слова Дениса о том, что я фригидная стерва, повернутая на контроле. Напомню тебе, что он клиент, и моя задача найти серьезные ошибки в его учете, чтобы он проиграл важный тендер. Пишу я, не дожидаясь новой хвалебной отдыгардии. Он клиент, да. А ты не фальсификатор. Ты же не собираешься подделывать отчет? Нет, конечно. Зачем мне? Что-нибудь и так найдется. Главное хорошо копнуть. Вот, все честно, ты делаешь свою работу, он делает тебя счастливой. Легко тебе говорить. Поворачиваясь к несчастному алоэ, оно больше не кажется враждебным элементом. Да, не розы, никакого восторга, сказочных ароматов и огромного ценника. Обычный цветок, не самый красивый, не самый яркий, скорее удобный и полезный. Совсем как я полгода рядом с Денисом. Если твой Гордей обидится на честный отчет, значит, он не настоящий динозавр. У Симы всегда все просто. Есть мужчина, нет проблем. Нет мужчины, есть проблема. Это его бизнес. Дело всей его жизни». В ответ, закусив до боли губу, я строчу новое сообщение. Но сестра оказывается быстрее. «До прошлого месяца один мудак был главным мужчиной твоей жизни. И чем это закончилось? Ничем. Так может случиться и с его бизнесом. Никто не знает, где что потеряет. А вот ты можешь профукать шикарного мужика, и шанс наконец-то стать счастливой». Она буквально прибивает меня к полу своим длинным сообщением. И «Я впервые не знаю, как возразить».